Глава 25. С самого начала было ясно. Я здесь не останусь. Однако именно той ночью я всерьез задумалась о плане побега. Из моей спальни убрали все, что могло бы послужить оружием. Но никому и в голову не пришло, что можно соорудить из шелковых чулок. Как-то раз в нашем допотопном Мини-ку перепорвался приводной ремень. Так мама взяла и заменила его собственными колготками. Я была совсем мелкой, но уже тогда подозревала. Этот лайфхак мне непременно пригодится. И вот я сижу, скрестив ноги, перед огромным платяным шкафом. И узелок за узелком плиту веревку из шелковых чулок. По ней через окно выберусь во двор. Только я пока не придумала, что делать дальше. Может, зря я рискую. Куда мне идти? Какая дорожка выведет меня к стенам окружающим дворец? Ничего не знаю. К тому же я понятия не имею, где в той стене ниши, в которых прячутся невидимые стражники. И вдруг в шкафу, как за скрижищет, от испуга, я торопливо запихнула веревку из чулок В ящик с нижним бельем. На дне шкафа, под длинными в пол платьями, что-то шевелится. Приподнимается доска. Хватает туфлю. Я готова отбиваться от злобной ляскайской крысы. Но тут в отверстии появляется тонкая рука и сдвигает еще одну доску. «Грейс?» В изумлении шепчу я. За дверью спальни раздаются шаги. И кто-то барабанит в дверь так сильно, что тобой, гляди, снесет ее с петель. — Все в порядке, миледи? — Да. Тут же откликнулась я и про себя добавила. — Да, только свали побыстрее. — Точно? Мы слышали крик. Не так уж громко я вскрикнула. — Вы там уж играете под дверью, а, извращенцы? Стражники привыкли, что я постоянно их оскорбляю. — Несправедливо. Но почему же не сорвать хоть на ком-то скверное настроение? А будущую королеву? В дурных манерах никто не упрекнет. Да успокойтесь вы, что, не догадались? Я тут в постели не одна. По ту сторону двери кто-то закашлялся, и я нервически расхохоталась. Боже мой, да я просто мышку увидела. Раскормили вы крылатых кошек. Они совсем свою работу не делают. Простите, миледи, мышь, так нам нужна ее. Нет, она убежала. Дайте мне спокойно поспать. Тем временем Грейс бесшумно разобрала дно шкафа. В изумлении заглядываю внутрь. Узкая каменная лестница ведет в тайный проход. Грейс поправляет волосы. Моя тайна. Ее серебряные глаза сияют от гордости. Дворец старый-старый. Его тайны все позабыли. Но не мы. Мы. Она прижимает руку к сердцу. Молчим и помним. Я не придумала ничего лучше, как броситься ей на шею, стиснуть в объятиях тоненькую фигурку. «Это мое спасение, Грейс. Ты лучшая!» «Спасение?» — озадаченно переспрашивает Грейс. «Ты в опасности? Здесь?» Ее тревога трогательно до слез. Я решаю рассказать ей все, довериться целиком и полностью. Долго-долго я рассказывала свою историю. Похолодало, и мы сидели на моей кровати друг против друга, скрестив ноги и укутав их одеялом. — Ты уйдешь, — наконец произносит Грейс. — Уйдешь от меня. Боюсь, она меня не поймет. Боюсь, попытается переубедить. Боюсь, станет горевать, когда поймет, что нам неизбежно придется расстаться. Но Грейс улыбается, будто сама хотела, чтобы я приняла такое решение. «Ты уйдешь, Майлин, и я тебе помогу». За ту ночь мы с Грейс сдружились крепко. Насколько это вообще возможно за короткое время? И разработали план побега. Следующий день тянется до ужаса медленно. Мне потребовалось все самообладание, чтобы ни словом, ни делом, ни показать страже и Арманде, кое-что изменилось». Попытка поспать днем, чтобы ночью быть бодрой, провалилась. Я слишком взбудоражена. Сна ни в одном глазу. Наконец солнце склонилось к западу. Крыши засверкали алым. Грейс пришла за мной по секретному тоннелю. Мы сидим на кровати, уплетая пирог, который я приберегла с ужина. Грейс тихонько шутит, мол, если съедим еще по кусочку, точно застрянем в тоннеле. А я для порядка обругала стражу за дверью. Они к этому так привыкли, что иначе могут заподозрить неладное. Да оно и весело. Моя маленькая Грейс, прикрывающая рот ладонями, чтобы не засмеяться в голос, над моей руганью. Я буду по ней скучать. И вот время пришло. Обычно в этот час я или сплю, или спокойно лежу в кровати. Так что до утра меня никто не потревожит. Мы с Грейс заговорщически усмехаемся. Я беру сумку, которую смастерила из какой-то юбки и ремешка. Взявшись за руки, мы босиком подкрадываемся к шкафу и ныряем в темноту. Осторожно вернув доски на место, спускаемся во мрак. Вниз — по витой каменной лестнице. Замшелые ступени, влажные и склизкие. Тут недолго и подскользнуться. У подножья лестницы Грейс зажигает маленькую тусклую лампу. К полу еще одно отверстие. Чуть больше лисьей норы. Протиснувшись внутрь, мы оказываемся в винном погребе. За стопкой пыльных бочонков Грейс молча протягивает мне ножичек. Таким только овощи резать. Но это лучше, чем ничего. Хоть какое-то оружие. И я поцеловала Грейс в щеку. Из погреба мы пробираемся в до того низкий тоннель, что приходится согнуться в три погибели. Пальцами задеваю потолок и вздрагиваю. Это же просто узкая труба, вкопанная в землю и ничем не закрепленная. Случись что с тоннелем, и на нас обрушится весь дворец. При мысли об этом дыхание замирает в груди. Но шаг за шагом мы продвигаемся вперед. Наконец впереди забрежил свет, и затхлый запах старой земли смешался с чистым и живым воздухом. «Тише!» — шепчет Грейс, хотя за все это время ни одна из нас не произнесла ни слова. Тоннель переходит в каменный коридор, освещенный Несколькими свечными огарками. Сколько же тут развилок! В таком лабиринте я бы потерялась на раз-два. А вот Грейс, не замешкавшись, по кошачи, бесшумно скользит вперед. Оценив обстановку, она машет мне рукой. Все чисто. Поначалу думаю, что такие предосторожности излишни. Здесь, под землей, нет ни души, но затем до меня доходит. Не каждая развилка тоннель. Некоторые из них просто ниши. Глаза привыкают к тусклому свету, и я вижу, что в этих нишах спят люди. Первая мысль — бездомные пробрались в катакомбы дворца? Может, никто и ведать не ведает, что они здесь? Однако, вглядевшись пристальнее, я понимаю, кто спит на соломе, укрывшись светошью. Да это же Безмолвные слуги. Теперь понятно, почему Грейс так уверенно вела меня по лабиринту из тоннелей и коридоров. Она живет здесь, в подземельях. Как и было задумано, мы добрались до свинарника. И тут мне сделалось нехорошо. Но виной тому не запах и не расшалившиеся нервы. Возле загонов для свиней и ворохов сена Я схватила Грейс за плечи. «Пойдем со мной». В кромешной тьме я не вижу ее лица, но чувствую взгляд и почти слышу, как в ее голове мечутся мысли. «Такая жизнь не для тебя», — убеждаю ее я. «Ты смекалистая и отважная, и заслуживаешь лучшего». «Если уйду», — возражает она, с трудом выговаривая слова, «то никогда не смогу вернуться». Никогда. А зачем тебе возвращаться? Хочу спросить я. Уже собираюсь клятвенно заверить, что ей не придется возвращаться обратно. Однако мне ли давать обещание? Моя главная цель — разыскать Вики и вернуться с ней домой. А что останется с Грейс? С собой ее не заберешь. Молчу. А Грейс шепчет: Я останусь. Здесь безопасно, и если ты вдруг вернешься, я буду тут, обнимая ее крепко-крепко. Мне и самой почти захотелось остаться. Пряталась бы в тоннелях, если уж на то пошло. Отбросив все сомнения, пытаясь распрощаться покороче. Грейс, ты уж береги себя. За меня не волнуйся, сама будь осторожна. Хотела бы я такое пообещать. Очень постараюсь. А теперь ступай. Ночь — бесценное сокровище. Наклонившись, Грейс быстро касается моих ног и поясняет, заметив мое недоумение. — Это на удачу. Пусть она прилипнет к твоим ногам и всюду, куда ты пойдешь, идет с тобой. Поцеловав Грейс в лоб, я поспешно отвернулась. Темно. Но и слабого света хватит, чтобы разглядеть на моих глазах предательски блеснувшие слезы. Незачем Грейс видеть, как я плачу. Выскочив из свинарника, я иду по дороге, указанной мне Грейс. Окружающие дворец стены совсем близко. Но Грейс объяснила, где находятся невидимые ниши, и в которых из них стоят часовые. Нужно пробраться через скотный двор где среди конюшен и загонов легко спрятаться. Босая, крадусь по паспищу. Сонные коровы и овцы не обращают на меня внимания, а вот бдительных гусей я стараюсь избегать. Грейс раздобыла лестницу и припрятала в кустах прямо у стены. Найти лестницу оказалось проще простого. Прислонив ее к стене, карабкаюсь наверх. Я почти забралась на стену, но вдруг почувствовала чей-то взгляд. Ночная кошка сидит неподалеку и наблюдает за мной. Двигаюсь медленнее, неспешно ощупывая стену, будто есть опасность, что при первом же резком движении кошка на меня бросится. Вообще, ночные кошки миролюбивы. Но если я ее вспугну, будет шум, и он выдаст меня с головой из по стене, все думаю. Как же мне перебраться на другую сторону? Я здесь как на ладони. Чтобы меня заметить, достаточно лишь посмотреть в окно. И тогда все пропало. Ночная кошка вылизывает лапу, потеряв ко мне всякий интерес. Пальцами цепляясь за выступающий камень. Сейчас или никогда. Вытаскиваю из сумки самодельную веревку из чулок. Выступ небольшой. Если не повезет, то веревка может соскользнуть. Но я слишком нервничаю, чтобы поискать опору получше. Обмотав камень, берусь за оба конца веревки, а сумку сбрасываю по другую сторону стены. Она громко шлепнулась о землю. Все. Больше медлить нельзя. Пинаю лестницу. Та падает в кусты. Звук напугал ночную кошку. Шерсть у нее встала дыбом. Так, теперь, быстро, быстро. Даже если никто ничего не слышал, скоро здесь будет патруль. Осторожно начинаю спускаться вниз. Ищу упор в стене. Пытаюсь спускаться размеренно, сжимая изо всех сил веревку. Камень стены царапает ладони, но я не обращаю внимания на такие мелочи. Только бы выдержали узелки на веревке. До земли веревка не достает. Но что такое прыжок с двухметровой высоты? Вдох поглубже, веревку отпустить, упасть, сгруппироваться. Краем глаза замечаю наверху на стене ночную кошку. Она дергает лапой свисающую веревку. Когти рвут ткань, и веревка падает. Поймав ее, быстро наматываю на руку, а кошка, урча, Таращится на меня. В тусклом сиянии молодого месяца ее глаза жутко блестят. Поскорее бы убраться отсюда. Надо только надеть ботинки и плащ Грейс. Они лежат у меня в сумке. Теперь сумка совсем легкая. В ней остались лишь пара-тройка вещичек, которые я незаметно припрятала. Ножик, немного украшений, которые можно на что-то обменять, и коробок со спичками. В последний раз оглядываюсь на дворец, возвышающийся за стеной. Вот бы не видеть его никогда в жизни. Люди спят, так что я без помех пробираюсь по городскому кольцу. С редкими прохожими мы обмениваемся подозрительными взглядами. В кожаных ботинках и плаще я совсем незаметно как будто я бродячая кошка. Грейс права. Надо держаться подальше от больших улиц и охраняемых ворот. В любом частоколе найдется щель, сломанная доска, самодельный проход, куда можно проскользнуть. За все это отвечает Кассиан. Он слишком высокомерен, чтобы задуматься, сколько вреда может причинить один-единственный человек, если проникнет за ворота дворца незамеченным. «Ты еще удивишься, король!» Злобно размышляю я. Во внешнем кольце, несмотря на поздний час, люди еще на ногах. В основном пьяницы, которые тащатся домой. Ну или шли домой, то только заплутали по дороге. Несколько раз сталкиваюсь с проститутками. И те бросают на меня ядовитые взгляды. Во внешнем кольце все сложнее, потому что этот чистокол не только освещен целиком, но еще и хорошо охраняется. Никаких шансов отыскать в нем лазейку. Мы с Грейс кое-что придумали, тогда это казалось хорошей идеей. Но теперь мое сердце колотится в груди так, словно пытается проломить ребра. Спустя какое-то время все готово. Из храма я наблюдаю за главными воротами. Пока никто ничего не заметил. А ведь в сотни метров отсюда виднеется тонкая струйка дыма, поднимающаяся в небеса. Они слепые, что ли? Пробормотала я, пряча сумку под блузой. Теперь я похожа на пышногрудую девицу, но никак не на человека, который собирается сбежать из города. И тут началось. Над крышами домов пронесся вопль. Пожар, пожар! В следующий миг, на главных воротах, затрезвонил колокол. Из домов, из гостиниц, на улицу высыпали люди. Все спрашивают друг друга, что же стряслось. Никто ничего не знает. Но каждый хочет знать больше другого. И лишь немногие бегут обратно в дома. Наверное, чтобы спасти детей. Или упаковать домашнюю утварь. Вдруг огонь распространится дальше. Попадет на соломенные крыши домов. В этом кольце таких зданий очень много. А теперь... Вперед! Вместе с пятью-шестью храбрецами я мчусь к колодцу, где кто-то уже раздает ведра. А затем с двумя ведрами к воротам. Солдаты торопливо отдают приказы. Охраняйте! Это может быть нападение! Оставайтесь на посту! «Людей сюда, пусть тушат! Эй, вы! Больше ведер!» «Где застряли эти пропоицы из пожарной бригады? Налокались и дрыхнут! Эй, вы!» Один солдат наводит арбалет на группку юнцов. Почти мальчишек. «Живо бегите тушить снаружи!» Подходит другой солдат, что-то говорит, но того первого с арбалетом, похоже, не переубедить. «А вот на этом мне глубоко плевать. Мы остаемся на посту. Парни сами справятся!» Это приказ. Те самые мальчишки не стали дожидаться конца спора. Похватали из рук других людей ведра и ринулись к распахнутым солдатами воротам. Я тоже бегу с мальчишками. Быстро, но стараясь не расплескать воду. Вместе с ними я добежала до огня, который уже почти потушили. Пламя проело дыру в заборе. Древесина обуглилась. Солдаты охраняют брешь с другой стороны. На запряженной лошадьми водовозной телеги наконец-то прибыла пожарная бригада. Мы заливаем пламя водой из ветер. Мальчишки совершенно безбашенные. Забор все еще горит, а они сигают прямо через брешь, чтобы наполнить свои ведра водой из бочки. Никто и не заметил, что я не вернулась с ними за забор. Воспользовалась общим смятением и суматохой, И шаг за шагом исчезла в тени. Сердечно поздравляю вас, принцесса. Торжественно говорю сама себе, переводя дух. Отныне вы еще поджигатель и дезертир. Так сказать, Бог любит троицу.